Как уже появлялось полдюжины носильщиков, сгибавшихся под тяжестью тюков, которые, казалось, вот-вот их раздавит. А как чудно были одеты пассажиры, в длинных, широкополых кафтанах с широкими манжетами и без воротников, в париках, джентльмены, в настоящих больших париках, с бантом на косичках. Дядя ровно ничего не понимал.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 «Проколите его сзади!» — крикнул безобразный джентльмен своему спутнику, пытаясь высвободить палаш. «Не советую!» — отозвался дядя, грозно поднимая ногу. «Я мозги у него вышибу или голову ему проломлю, если мозгов у него нет!» Однотужившись, мой дядя вырвал палаш из рук безобразного джентльмена и, вышвырнув его в окно кареты, после чего джентльмен помоложе снова произгласил смерти молния и очень грозно опустил руку на Эфес шпаги, однако не вытащил ее из ножен. Быть может, как говорил дядя с улыбкой, быть может, он боялся испугать леди. «Ну -с, — Ну-с, джентльмены, — сказал дядя, приспокойно усаживаясь, — в присутствии леди я не хочу никакой смерти, ни с молнией, ни без нее, а крови и гром хватит с нас на одно путешествие.